Фабула Нова представляет Проект Часовщик Память Часть первая Здравствуй, мой слушатель Сегодня был один из тех дней, когда меня подвел мой самый надежный товарищ Память Я всегда мог положиться на нее, Запоминая любые даты, цифры, расположение улицы, тому подобные вещи, в моей голове хранились десятки стихов, сотни книг, тысячи философских высказываний. Но со временем мои воспоминания стали напоминать мелкую крупу, которая хранится в старом худом мешке. Она сыпется на пол через мелкие отверстия, и я могу поднять эти гранулы и снова положить в мешок». но через некоторое время они снова будут на полу. Надеюсь, моему слушателю понятна моя метафора. Но свои умозаключения я веду по совершенно другому руслу и хочу донести до тебя иную мысль. Хоть память и является важным инструментом нашей жизни, часто она наносит нашей душе раны, которые мы не хотели бы получать. Как часто, не по нашей воле, в голове всплывают трагические или просто печальные фрагменты минувших дней, как они своими острыми концами режут сердце. И многие из нас были бы рады, если бы эти чёрные воспоминания можно было бы выкорчевывать из головы, выбросить, уничтожить. Так часто я мечтал об этом. Навсегда думаю о том, как бы избавить свое серое вещество и свое сердце от душевных мук, я вспоминаю, что именно такие, болезненные до слез, до дрожи воспоминания, формируют наш характер. Размышляя о памяти, о ее пользе, возможностях, я невольно вспомнил одну интересную историю. Прежде чем начать рассказывать вам новую историю своей коллекции «Невероятного», Я хотел бы сделать небольшое отступление. Оно необходимо для того, чтобы вы лучше понимали события, которые я буду вам описывать далее. Начать нужно с того, что сегодняшнюю историю я не услышал от первоисточника. мне не рассказал ее очевидец. Нет. Эту историю я в буквальном смысле увидел глазами главного героя. Пережил все, что пережил он. Почувствовал все, что почувствовал он. Это было удивительно, пугающе и, конечно же, любопытно. Думаю, вам интересно, как я смог влезть в школу другого человека, увидеть его воспоминания, почувствовать его страх или же радость. Поверьте мне, это все гораздо прозаичнее, чем вам кажется. В наше время существует такое понятие, как эмоциональная память. Память о первой влюбленности, страшном моменте из детства, горечи утраты. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, однажды один ученый, если я не ошибаюсь, Клаус Вингерток, сумел вытащить из человеческого мозга частичку эмоциональной памяти. Если быть точным, он смог извлечь из своего коллеги память о том, как тому в детстве купили собаку.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 Ведь есть люди, которые никогда не испытывали чувства влюбленности. А кто-то никогда не сможет почувствовать, что значит держать на руках собственного ребенка. И тогда эмоциональные барыги по всему миру стали скупать и продавать эмоции. Любая многодетная мать, которая с трудом сводит концы с концами, с радостью продаст воспоминания о первом родившемся ребенке. И любая богатая девушка купит такое воспоминание, если доктора сказали ей, что она не сможет иметь детей. Вскоре эмоциональный рынок влился в азартные игры. Появились клубы, где люди за карточным столом играли на пробирке с памятью, неважно своей или купленной. Если ты проигрывался, мог уйти в соседнюю комнату, без специальным устройством из тебя извлекали новые воспоминания –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 Мусорные баки и тошнотворные запахи перегнившего. У одного из баков сидел мужчина, тоже, как и Мартин, 30 лет. Он непонимающе смотрел по сторонам и что-то бормотал себе под нос. Бедолага! Если вам интересно, говорят, портовое начальство неплохо платит за таких зомби. Эй! Он для меня как брат. Простите. Просто я предположил. Мартин вышел в переулок и направился к своему другу. Три кометы! Как он это сделал? Эй, приятель, как ты? Три кометы. Как можно собрать в картах три кометы? Мартин дотронулся до своего друга и тот резко отпрянул. Ты? Ты кто такой? Я... Я твой друг. Меня зовут Мартин. Я пришел забрать тебя. Мартин? Мартин. Да, ты проигрался, и поэтому ты меня... Ну, конечно, я проигрался. Как? Как он собрал три кометы? Пойдем, пойдем, пойдем. Я отведу тебя домой. Ты сказал, что тебя зовут Мартин? Да. Манфред стал копаться в своих карманах и достал конверт, немного мятый. Он протянул его Мартину. Вот.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 Мои намерения были чисты, сегодня меня вела не только жажда азарта. Нет, ведь у нас скоро свадьба, я хотел сделать вам незабываемый подарок. Но, кажется, как всегда, стал обузой. Прости, снова меня прости. Мартин сложил письмо и сунул его в карман. Что? Что там было написано? То, что ты тот еще придурок. Ладно, пойдем домой.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 Дверь открыла милая девушка, невысокая, с вьющимися светлыми волосами. Её взгляд был озабочен. Ну что, ты нашёл его? Да, нашёл. И? Ну вот, смотри. Мартин пропустил своего друга вперёд, тот прошёл в квартиру, рассматривая всё, как будто в первый раз. Опять, опять он проигрался! «Лиза, успокойся» «Как тут успокоиться? Он попадает в неприятности, а ты его постоянно выручаешь! Так не должно быть! Что за друг такой?» «Чей друг?» «Ты немедленно пройди в комнату и ляг на диван! Я тебя видеть не хочу!» «Будь с ним полегче! Он хотел сделать нам приятное! Вот, почитай» Мартин протянул ей записку, та бегло пробежала по строчкам «Это его не оправдывает!» Сдай его в порт. Эй, что вы все заладили про порт? Да потому что хоть там от него будет больше пользы, чем здесь. Он мой друг. И что ты намерен делать? Я узнал, кто выиграл у него память, и пойду ее выкупать. А если тот продал? Будешь опять бегать в поисках по городу, собирая ее? Он мой друг. В первую очередь, он неудачник.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 Он столько раз меня выручал. Он помогал мне во всем. Он спасал меня от хулиганов в школе. Когда у меня не было денег, он где-то их находил. Где-то. Так же, как и всегда. Воровал или выигрывал? Плевать. Он находил их для меня. Лиза, послушай. У нас будет свадьба, я обещаю, но... Сейчас я должен помочь своему другу. Я все понимаю. Просто мне так обидно.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 что тому следует поторопиться, так как Владимир намеревался отправиться в Берлин на большие игры. Мартин успел застать знаменитого кортежника на месте, хотя слуга уже складывал его вещи. Владимир был высоким, статным мужчиной 50 лет. Одетый в солидный костюм, он разгуливал по квартире, наслаждаясь чашкой чая. Здравствуйте. Как вы сказали, Мартин? Да, я по поводу вчерашней игры. Ага. А что в ней было не так? А, может, чаю? Нет-нет, спасибо. Я не люблю чай. Ну что ж, а я обожаю. Ужасно соскучился по крепкому сладкому чаю. По-чёрному. Я такой пил только у себя. Я к вам по поводу Манфреда. А, того бедолаги, которого я оставил без памяти.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 Владимир подошел к небольшой шкатулке, которая стояла на столе посередине стола, и открыл ее. Там было с десяток пробирок, он достал одну. Вот. Он протянул пробирку слуге. Это твое 13-летие Все целиком. Слуга взял пробирку, улыбнулся и удалился. Когда-то проигрался мне подчистую. Так о чем это мы...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 Я буду в ней участвовать. Вы могли бы присоединиться, но при себе нужно иметь 150 пробирок. И там, если мы, конечно, встретимся с вами за одним столом, я мог бы поставить против вас эмоции вашего друга. Но где где я возьму 150 пробирок? Ну, думаю, у вас была очень насыщенная жизнь. Покопайтесь, покопайтесь в своей памяти. Кстати... Как вас зовут еще раз? А, Мартин? Да. А вы, Мартин, оказывается, многое не знаете о своем друге. Что это значит? Это как раз вам и предстоит выяснить. Если вы, конечно, решите участвовать в турнире. Владимир удалился из квартиры. Внизу его уже ждала машина, которая увезла его в неизвестном направлении – Мартин, спустившись вниз, проводил машину русского картежника взглядом и направился домой. Завидев его еще из окна, в напряженном ожидании на пороге стояла Лиза. Она смотрела на Мартина вопросительно. Есть хорошая новость. Мартин вытащил большой сверток из кармана своей куртки и протянул его девушке. Деньги на свадьбу у нас еще есть. Это как понимать? И Мартин все ей рассказал. что ты решил делать? Лиза, игра начинается уже через несколько дней. То есть ты решил ехать? У меня нет другого выбора, Лиза. То есть если ты проиграешь, я останусь с деньгами, но без мужа и с этой пустоголовой болванкой, которая валяется на диване? Ну ты же знаешь меня, я… Я знаю тебя, но тебе не может всю жизнь вести. Ты ведь тоже терял свою память. Терял, но редко. Я знаю, как играть. 150 пробирок это почти весь ты как же там другие играют там редко играют на свою память чаще всего там коллекционеры эмоций люди давно зажиравшиеся ну и конечно отчаявшиеся такие как как ты я не в отчаянии я знаю на что я способен если ты не вернешься я уеду с деньгами за границу и буду беспробудно пить я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 и память о том, зачем он едет на эти игры. Смотря на тебя, я никогда бы не мог подумать, что не смогу вспомнить день нашей встречи или наш первый поцелуй. Лиза грустно улыбнулась и обняла его. Обняла так, словно прощалась с ним, а не отпускала на пару дней в далекий Берлин. Не переживай, моя милая, я все еще помню, что я люблю тебя, я я все еще знаю.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 В чемодане лежало потрясение молодого человека, который застал девушку за изменой, а также пару дней рождения ребенка и даже несколько убийств. Поезд прибывал, издавая характерный гудок Люди стали толпиться на перроне, людской гул не смолкал, вокзал – это всегда людская суета, всегда чьи-то надежды на будущее, чьи-то слезы расставания. Пожалуйста, возвращайся. Никому и никогда не отдавай твою любовь кому. Никогда. Поверь. Пока поезд полностью не остановился, Мартин не выпускал Лизу из своих объятий, словно стараясь вернуть все то, что хранилось в пробирках. Снова восполнить все, что он выкачал из себя, все эмоции, которые рождала в нем она раньше. Но вот уже раздался гудок отправки, и Мартин впрыгнул в поезд.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 Вносили эмоции в игровой фонд, записывали своего хозяина на игру и так далее. Были и такие, как он. Без прислуги, тащившие свои вещи сами. Чаще всего в поношенной одежде, глаза наполовину пустые, а вся память в стекле. Мартин прошел через весь холл и подошел к небольшому окошку. Вы хотите участвовать в соревнованиях? Да.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 Для безопасности ваши проверки будут помещены в именной сейф и будут выданы вам во время игры. Игра начнется завтра, поэтому, я думаю, вам стоит отдохнуть. Вот вам ключ от 3505 номера. Приятного вечера и удачной игре. Спасибо. Мартин забрал ключ и направился к лифту. А, я так и думал, что вы будете участвовать. Слуга Владимира, как всегда, нёс его чемоданы. Безропотный, тихий, наполовину опустошённый. А сам Владимир, как всегда, с нестираемой быкой. Здравствуйте. Я должен участвовать. Только у меня вопрос. А если вы проиграете раньше, чем мы встретимся за одним столом? ха ха Ай, проиграю!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 когда сказали, что я многое не знаю о своем друге. О, как мило, как мило, что вы решили сохранить это в своей памяти. Ну что ж, чтобы это выяснить, вам придется меня обыграть. После этих слов Владимир указал слуге рукой на окошко приема и удалился. Мартин посмотрел ему вслед и направился к лифту. Он очень устал. И сейчас больше всего хотел отдохнуть, выспаться. Ему было интересно, что же ему может присниться, когда в его голове пять с половиной воспоминаний из жизни. Первая часть этого воспоминания прерывается здесь. Прерывается на глубокий сон. Думаю, и мне стоит ненадолго оставить эту историю. Рассказывая такое, всегда устаешь. Я продолжу в следующий раз. Я расскажу вам еще много интересного. О том, как играть в звездную картографию, о том, что такое риск в игре, о том, что могут скрывать чужие эмоции. Не пропадай, мой слушатель. Впереди еще много эмоций в этом странном воспоминании. Конец первой части. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru